Я буду воспевать вас. Я все им расскажу. А вы сидите тихо. Вспыхивает порох, собравшиеся моргают. Не один Иуда покидает совет здесь, под неестественными небесами, где чувствуется близость к окотопической зоны, а впереди ждет страшный вихревой поток. Пусть даже придется идти обратно через дымные камни, Кто-то уйдет. Остальные справятся, говорит Иуда. Идите к беспределам. Они не подадутся в Ньюкробизон. Слишком они переделаны. Вы справитесь. Вы прорветесь, сестры. Он смотрит на них без тени сомнения. Держите, говорит он, протягивая его Все в недоумении.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 Иуда притягивает девушку к себе за бедра, а она берет в свои ладони его лицо. «Слава тебе!» — шепчет он ей в рот. Он уже забыл, насколько быстрее путешествовать в одиночку. Не проходит и дня, как он оказывается у дымных камней. Руку пойманного в ловушку человека, пробившуюся сквозь камень, обгладали звери, так что торчит лишь красная кость. Иуда шагает по верхушкам каменных валов, как по волнам. Он видит следы боя и разбросанные трупы. В полдень он чувствует тени и обнаруживает у себя над головой косяк воздушных судов, направляющихся к вечному поезду. Иуда притеняет ладонью глаза и опирается на посох. Наверное, он должен испугаться за судьбу товарищей, но ему не страшно. Он видит, как дирижабли меняют строй. Стоя один на земле, Иуда улыбается, пока аэронавты проплывают над ним, точно медлительные баракуды. Похоже, они колеблются. Он садится, прислоняется спиной к гранитному завитку и смотрит. Иуда видит дым от паровоза. Средних размеров воздушный корабль несмело нарушает границу какого-топической зоны. Отсюда пейзаж кажется совершенно обыкновенным, но Иуда чувствует, как что-то пагубное вскипает под кожей мира. Приблизившись к поезду, дирижабль сбрасывает бомбы. Иуда видит крохотные цветы взрывов над холмами, Но и теперь ему не страшно. Небо вдалеке конвульсивно содрогается. В нем возникает какой-то подвижный пузырь, извивается что-то живое. Это не облако, просто часть самого неба становится вдруг ощутимой, и толчками точно кальмар плывет над землей, плохо различимой на таком расстоянии. Плывет со странным звуком. Иуда задерживает дыхание. Происходит заминка. Дирижабль словно спотыкается. Вновь становится различимым и вдруг меняется. Совсем чуть-чуть. Теперь он ниже сидит в небе. А потом разворачивается и убирается прочь с такой быстротой, что, лучше сказать, улепетывает. Поезд продолжает свой путь вглубь пятна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 А когда ушей инвесторов достигли слухи о мятеже и железном совете, деньги совсем перестали поступать. Тогда попытались в срочном порядке реанимировать ТЖТ. Вольно-наемным подняли зарплату, осужденных сплошь и рядом превращали в переделанных, и все же отток капиталов продолжался. Скоро трансконтинентальный железнодорожный трест лопнул,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 Подпорные стены сразу же заключают его в свои объятия. Окружающий пейзаж исчезает. Он словно ныряет в тоннель, который ведет прямо в Нью-Кробюзон, и который ждал его все это время. «Нью-Кробюзон», Кробизон, говорит он шепотом, хотя вот уже несколько дней не произносил ни слова. «Нью-Кробюзон, я буду возвращаться к тебе всегда». Это не признание влюбленного. Ни вызов, ни отголосок смирения или запальчивости. Это слова, в которых всего понемногу. Он продолжает свой путь в заплечном мешке гелиотипы Железного Совета. Истина, бегство, новая жизнь, распространение демократии, утопическое царство переделанных. «Вы станете легендой», — говорит он.